Глава одиннадцатая Волков действительно чувствовал себя не очень хорошо. Когда они въехали в замок, он собирался лечь в свою шикарную кровать и поваляться денек, но отдохнуть ему не пришлось. В замке его дожидался стражник из тех, что Волков дал в охрану егерю Клаусу. Стражник был уставший, но взволнованный, глаза его горели. «Мы нашли его, господин Конетабль!» «Нашли?» — переспросил солдат, слезая с коня. «Да, он там, где вы и сказали, на острове с березами. Клаус нашел место, где он входит и выходит из болота. Клаус говорит, что сейчас он на этом острове. След, говорит, утренний, дождем не размытый. Клаус божится, что на остров пошел он!» «Ну что ж, Волков рукой протер глаза». «Добрая весть! А ты что, бежал, что ли? Еле на ногах стоишь!» «Где шел, где бежал, коней-то не дали нам сегодня, а Клаус велел побыстрее вам доложить!» «Ну что ж, молодец, брат-солдат! Иди, найди сержанта, скажи, чтобы собирал людей, всех, кого сможет найти, а сам можешь сегодня в замке, на воротах остаться!» «Уж нет, господин, я с вами, чумно вловить!» Я из-за него все ноги сбил, да и интересно же. Хорошо, кивнул Волков и сказал Йогану: "Запрягай телегу, в телеге поеду, но коня не расседловый, в поводу поедет". Вам полежать, бы господин, пусть сержант едет. Вы вон на лицо серый, куда вам? Нет, сам поеду, отрезал солдат. Не то, чтобы он не доверял сержанту, хотя он ему и не доверял. Просто самолично хотел изловить мужика, что шастает по болотам. Люди барона стали собираться. Сержант руководил сборами. А Волков выяснил, что в арсенале барона почти ничего нет. Ни арбалетов, ни топоров, ни алибард. Пришлось распорядиться, чтобы Йоган взял свою секиру, и алибарду, и арбалет, а также большой кусок доброй веревки. Солдат велел своему слуге прихватить еще и запасной плащ. Все это было сложено в телегу. В это время на балконе, который вел на второй этаж покоев, появился барон. «Эй!» — закричал он. «Конетабль! Что, войну затеяли с кем-то? Куда вы все собрались?» Волков велел тому стражнику, что прибежал от Клауса, никому и ничего не рассказывать, так как никому особо не доверял поэтому никто из людей барона не знал, куда они едут, даже сержант. Солдат не стал кричать барону, а не поленился подняться на балкон и сказать тому с глазу на глаз. Кажется, Клаус обнаружил лежбище холерного мужика. Во всяком случае, следы нашел. Я собрал людей, чтобы убить его или поймать. «Черт вас дери, Фольков!» «Что ж вы даже не предложили мне поучаствовать в охоте?» «Да какая это охота! Зарежем холерного, да и вернемся». «Самая настоящая охота!» — произнес барон. «Да мы даже не знаем, удастся ли нам его найти, у нас только следы». «Не всякая охота удачна. В любом случае, я еду с вами». «Он опасен, господин барон, серьезно опасен». «Польков, вот сейчас вы выглядите болваном!» — серьезно сказал барон. «Вы что, думаете, я испугаюсь?» «Нет, не думаю, но раз уж вы поедете, то давайте попытаемся поймать его живьем». «Отлично! Так еще интереснее!» «В таком случае, господин барон, прошу вас присоединиться к нам. Один добрый воин в отряде никогда не помешает». «Йоган!» — заорал барон на весь двор. «Вели седлать моего коня для охоты!» Пока кормили людей, и собирали бароны, ехали, день покатился к вечеру. Солдат лежал в телеге на сене, дремал. А вечер выдался на удивление хорош. Солнце то и дело пробивалось из-за облаков, дождя не было, и под плащом лежать оказалось жарко. Не доехав до места, они встретили Клауса. Он был возбужден, потирал руки и иногда даже заикался. Стал долго и подробно рассказывать, как нашел свежий след, и как после этого его собака стала брать запах холерного мужика, и что мужик сейчас должен быть в болоте, так как собака-егеря дважды делала стойку в ту сторону. Так что нужно затаиться и ждать. Егер и барон обдумали, где и как всем быть и как лучше действовать. Солдат в эти обсуждения не лез и советов не давал. Все это скорее напоминало охоту, в которой у него совсем не было опыта. Честно говоря, да и желания что-либо делать у него не было. Барон хотел с ним выпить как следует, но солдат выпил совсем чуть-чуть, поел немного и опять завалился в телегу под плащ. Барон не стал настаивать. Думая, что Волков еще не отошел от ночного происшествия. Спускались сумерки. Было тихо и безветренно. Натужно завыло выпь, да лягушки квакали. С болота тихонько поплыл туман. Сначала кусками, а за ними потекли белые волны, и когда солнце уже садилось, туман заливал все вокруг. Теперь стало зябко. Волков вкутался в плащ, Не то дремал, не то бодрствовал и с удовольствием бы заснул, но тревожное ожидание мешало, Всё время думал. Вдруг Клаус ошибся? Вдруг мужика нет? А вдруг его кто-нибудь предупредил? А вдруг он сегодня не выйдет из болота? А вдруг он нас слышал?» Барон тем временем выпил полку вшина вина и оживленно что-то рассказывал сержанту и стражникам. Клаус же всё время его осаживал и просил говорить тише так как по воде речь далеко слышится. Барон затихал, но только до нового гладка. Наступила ночь, а холерный мужик из болота не вышел. Ночные звуки заполнили окрестности. Лягушки не унимались, им вторили ночные птицы. Посоветовавшись, охотники решили ждать до утра. Ветра не было, но костер решили не жечь. Сидели в сыром тумане, мерзли. А солдат, закутавшись в два плаща, заснул. Заснул по-настоящему. Йоган его разбудил, когда светало. Он шептал, тряся его за плечо. «Господин, господин, просыпайтесь! Кажется, началось!» «Что началось?» Волков приподнялся на локтях. «Собака на страже! Клаус говорит, что по болоту кто-то шлепает!» Слуга махнул рукой куда-то в сторону. Но не тут, где мы ждем, а там, да еще и барон пьяный чудит. А барон действительно чудил. Пьяный вдрызг, он уже залез на коня, отобрал у одного из своих людей копье и, размахивая, им бубнил. Сейчас я на него погляжу. Этот холерный думает, что обойдет нашу сторожу и уйдет. Черт, а с два! Подождите, барон, произнес Волков, вылезая из телеги. Не спешите. «Фольков, а я и не спешу!» — крикнул барон и опять потряс копьем. «Мы все тут слышали, как он шлепает по воде вон там!» «Надо выяснить, где шлепает», — сказал солдат. «Вот я сейчас и выясню». Барон дал шпор коню и унесся в туман. «Он сейчас убьется», — заявил Йоган. «Темень кругом да туман!» «Эй, кто-нибудь, езжайте за бароном!» — заорал солдат. «А на чем?» — спросил сержант. «Кони-то расседланы?» «Расседланы?» — возмутился Волков. «Какого дьявола?» «Так ваш Йоган сказал, что на долгой стоянке коней расседлывать, чтобы отдыхали. Только у барона был под седлом, он своего расседлывать не велел». «Господи, что ж за болван это!» — произнес солдат. И тут из тумана донесся звук. Сначала Волков даже не понял, что это, а потом догадался. Это было резкое, неестественное, с подвизгом, ржание коня, а затем и крик. Короткий, злобный, боевой. Кричать, кроме как барону, здесь было некому. «Что стоите, дьяволы? На помощь барону! Бегом!» Сам схватил секиру из телеги и бросился на звук. Его быстро догнал Йоган, отобрал у него секиру. «Куда вам с одной рукой-то?» и побежал вперед. Тут же их обогнал всадник. Волков узнал мощную спину сержанта. Ехал он без седла, в правой руке держал алебарду. Все остальные люди тоже легко обгоняли солдата. От бега у него заболела щиколотка, но это было полбеды. Бедой было то, что снова закололо в груди и во рту появилась кровь. Он остановился, стал кашлять. Пришлось перейти на шаг и сплевывать, а впереди шла не шуточная кутерьма. Из тумана на него выскочил конь барона. Доносились звуки глухих ударов, крики. Солдат слышал, как громко и отчетливо рвет сержант: "В колено его руби, не стой, навались разом, на руку навались, держите крепче, барона то тащите!" Когда солдат доковылял до места действия, первым делом он увидел барона. Тот сидел в дорожной грязи по пояс, но был весел. «Я поймал его, Фольков, слышите?» «Он думал обойти нашу сторожу», — барон уставился на солдата. «А что, он вас тоже задел? У вас на бороде кровь». «Что?» «А, нет, это я кашлял. Вы-то целый, барон». «Я цел, Фольков, я цел и прекрасно себя чувствую. Давно себя так не чувствовал. Давно!» А Волков подумал о том, что ему повезло, ибо нет худшего позора для конетабля, чем потеря своего господина. Даже если господин такой болван. «А он крепок, Фольков!» — продолжал барон, с трудом поднимаясь из грязи. «Он очень крепок, этот холерный мужик. Он мотал меня, как тряпку, одной рукой. Клянусь богом, я не видел такой силы ни у кого, а второй рукой пытался сломать мне шею. Вы не поверите, Фольков, пытался открутить мне голову, словно пробку от бутылки». Сержант поспел вовремя. «Да, вовремя. Рубанул ему алибардой по руке. Как по мне не попал, не пойму». — Ваш сержант, конечно, туповатый, но, думаю, он смел и предан вам. — Именно так, Фольков, именно так. Они подошли к людям, что возились в грязи с великаном и уже стянули его веревкой. Скрутили. Только тут солдат понял, насколько холерный мужик огромен. Кто-то уже побежал за телегой. — А воняет он похлеще холерного сортира, — заметил барон. Волков промолчал. Он разглядывал это существо и понимал, что оно мало похоже на человека. «Серо-желтый гигант только издали напоминал человеческий силуэт. Чрево у него было огромное, руки, как толстые ветви деревьев, одна из них почти отрублена, а вот левую ногу отрубили совсем». «А крови-то и нет», — заметил Волков. — Так и я о том же, — согласился сержант. — Я его рублю, а кровища-то и нету, только жижа желтая течет. — Не, Людь. — Эй, ты меня понимаешь? — солдат пнул крупную голову. — Ты понимаешь речь человеческую? Существо лежало молча, таращилось в небо. — Лежит он, таращится! — смеялся егерь Клаус. «Чего таращишься, дурак? Ответь господину-контаблю! Это он тебя изловил!» «Нет», — возразил солдат, — «мы все его поймали. Мы все молодцы. Все участники получат награду. Слышишь, шуродец? Существо вдруг открыло рот, зашевелило губами. Волков ничего не услышал и, морщись от вони, склонился к нему. «Что ты там бормочешь?» Холерный мужик скосил на него глаза. «Мой господин, сдерет с тебя кожу!» Донеслось до солдата. Он даже не смог понять, слышал ли он это или ему показалось. «Что? Что ты сказал?» Он встал с силой снова пнул тяжелую голову. Уродец молчал. «Что он сказал? Слышал кто-нибудь или нет?» Волков оглядел людей. Те только мотали головами. «Что, никто не слышал?» «Я не слышал», — произнес барон. «Он вроде ничего не сказал», — добавил Йоган. Солдат подумал, что ему показалось, а тем временем один из стражников привел коня с телегой. Конь до смерти боялся идти. Стражник буквально тащил его под усы. «Чего ты? Иди давай, иди!» — бубнил стражник. «Не хочет чего-то, зараза, идти!» «Берите его!» — командовал барон. «Кидайте в телегу!» Люди с трудом оторвали тушу от земли и закинули ее в телегу. Причем двоим стражникам пришлось держать коня, чтобы тот не сбежал. Конь ржал, косил глаза до белков, танцевал, пытался лягнуть стражника, кусался и готов был при первой возможности броситься прочь. «Ишь, как вытанцовывает!» — говорил старый стражник. Бояться его кони!» — сказал барон. «Потому-то и мой меня сбросил!» Стали собираться. Йоган седлал коня солдата, а стражники поймали коня барона. Привели ему его. «Ты что ж, подлец, а?» Барон врезал коню перчаткой по морде. «Бросил меня?» «Еще раз перчаткой». «Струсил?» «Мерзавец, негодяй!» Конь тихонько заржал. «Не смей оправдываться, не унимался барон. Трус! Я еще поговорю с тобой». Наконец он сел на коня. «Ну что ж, дело сделано. Едем домой». «Господин барон», — произнес солдат, — «дело не сделано». «Что? Что еще? Халерный мужик пойман!» «Пойман? Но надо бы взглянуть, что там у него в берлоге. Нужно доехать до острова и все там осмотреть». «Да бросьте, Фольков! Охота вам лезть в болото!» «Нет, не охота, но надо. Клаус, Йоган и вот вы двое, он указал на пару стражников». «Пойдете со мной». «А дойдем ли?» — усомнился один из стражников. «Дойдем», — твердо пообещал солдат. «Раз он доходил, то и мы дойдем. А господин барон нас подождет». «Зачем?» — спросил барон. «А вдруг нам понадобится помощь?» «Дурь», — коротко выразился барон. «Но раз вам так надо, идите, а мы подождем». Пять человек пошли в болото. Первыми шли стражники, копьями, пробуя дно и оставляя в тени следы с чистой черной воды. За ними шел Клаус, а за ним верхом ехали Йоган и солдат. Йоган держал в руках секиру. Раньше это были луга, добрые луга вдоль реки, только бесконечные дожди превратили их в болото, поэтому вода была не глубока и только в одном месте поднялась пешим выше колен. Двигались они быстро, хотя лошадям это приключение не нравилось. Ещё не дойдя до острова, Клаус вдруг остановился, обернулся к всадникам и крикнул. «Слышите?» «Что?» — спросил Йоган. «Тухлятина! Смердит-то как!» Волков принюхался, но ничего не почувствовал. А Йоган учуял. «Ага, воняет, есть такое!» «Да тут дышать нечем!» — крикнул один из стражников, что ушел вперед. «Может, не пойдем дальше?» — предложил Клаус. «Уж больно муторно!» — поддержал его стражник. «Да и до берега уже далековато!» — заметил Йоган. «Случись что, и помощь не поспеет!» «Нет, пойдем!» — ответил солдат. «Надо выяснить, что там!» Видя нерешительность своих спутников, он дал шпор коню который тоже не очень хотел идти вперед, на ходу доставая из ножен меч. На всякий случай. Остальные последовали за ним. И тут солдат почувствовал запах. Это был старый, знакомый запах войны. Запах гниющего мяса. Выехав на сушу, конь встал, заупрямился опять, не хотел идти дальше. Стражники обогнали его, и один из них тут же зарал: "Господин конетабль, сюда!" Конь артачился, плесал. "Тихо ты, волчья сыть!" Волков полоснул его плетью. "Пошел, говорю," направил коня к стражнику. "Что там у тебя?" "Вот," стражник указал копьем на какую-то кучу. "Господь вседержитель!" Йоганн стало синеть себя святыми знамениями. Волков увидал развороченную и обглоданную грудную клетку человека. Ломанные ребра, кости таза. Все черные от остатков гниющей плоти. «Людей он тут, значит, жрал», — констатировал Клаус. «Ага, вот куда людишки-то пропадали», — добавил Йоганн. «Ну, что стали-то?» Морщась от невыносимой вони, сказал солдат, — осматривайте дальше. Островок был маленький. Стали искать, нашли еще плохо обглоданные кости. «Опять кости!» — кричал Клаус. «Человек?» — кричал Волков. «Нет, лошадь». «А тут корова!» — кричал стражник. «Подлюк и коров, значит, жрал тоже». «Две башки!» — кричал другой. «Человечие?» — спрашивал Йоган. – «Да», — подтверждал стражник. «Разбитые?» — добавлял Клаус. «Видать мозги любил». Солдат ездил среди берез. Конь пообвык уже не взбрыкивал. Волков осматривал останки, пытался их сосчитать, но это было делом бессмысленным. «Видимо, тварь жрала людей в разных местах, разрывая их на куски». «Сколько ж здесь людей?» — наконец произнес он. «Сдюжину, наверное», — услышал его вопрос Клаус. «А поп мне говорил, что пропало вроде девять». «Так поп только наших, наверное, считал, а сколько тут пришлых он пожрал, одному богу известно». «А, -а тут, видно, и паденщики, и купчишки есть», — произнес Йоган. Да всех он тут жрал и людей, и лошадей, я тут и кабанью голову обглоданную видал, сказал Клаус. Господи, а это что за жижа? Морщился Йоган, найдя зловонную лужу. Так это гадил он тут, пояснил Клаус. Фу, где жрал там и гадил что ли? Морщился Йоган. Ну, а что ж ему, зверь же? Объяснил все Клаус. Так не сортир же ему строить. — пошутил один стражник. Все засмеялись. «Хватит!» — вдруг зарал Волков, которого начинало уже мутить. «Все тут ясно. Поехали отсюда». «Ну и что там?» — спросил барон, когда они вернулись. «Надо монахам сказать, чтобы на тот остров сходили, кости собрали, похоронили их и отпели». «Кости? Людские?» — удивился барон. «Людские», — сказал солдат. «Много?» — Клаус говорит, дюжина душ, не меньше, а как по мне, так вроде и больше. Людей эта тварь жрала. Барон вдруг неприятно оскарился, казалось, он смеется. Солдат посмотрел на него удивленно, даже чуть испуганно, а барон произнес «Повешу его на площади, повешу за подмышки, чтоб не сдох сразу». Той из соседей может похвастаться, что поймал людоеда?» «Вряд ли кто», — согласился солдат. «Эй!» — крикнул барон. «Едем домой!» Волков рукой поманил Йогана. «Лети вон в тот замок». «К госпоже Анне?» — догадался слуга. «Да, найди там ее управляющего Томаса и скажи ему, чтоб вызывал из города людей для аудита». «Скажи, чтоб ехали быстрее. Скажи, что господин барон заплатит сорок монет». «Чего?» — удивился барон, услышав Волкова. «Сорок монет?» «Скачи, скачи», — приказал Волков. «Ага», — произнес Йоган, запоминая. «Значит, звать из города господ. Господин барон заплатит сорок монет». «Да, скачи». Йоган ускакал. «Откуда это я возьму сорок серебряных?» С неприязнью спросил фон Рютте. «Вы же видели мою казну, там только ваши семь цехинов. У меня больше ничего нет». «Нет денег?» — усмехнулся солдат. «Зато у вас есть щедрые друзья». «Черта с два у меня есть такие друзья! Думаете, мне кто-то даст такие деньги в долг?» «Нет, помощь будет безвозмездной». «Дурь какая-то!» «Кто даст мне сорок талеров безвозмездно?» «Да никто не даст!» «Вы слишком суровы к людям, барон. Пять талеров нам уже дали, остальные обещали в течение месяца, но я думаю, что мы заберем их пораньше». «И кто же этот благодетель? Я его знаю», — не верил барон. «Это человек, который, как мне кажется, причастен к покушению на меня». Это трактирщик-авенир из Рютте. Вы ж его знаете?» «Знаю ли я эту пиявку?» — фыркнул барон. «Его тут все знают, гадкая вошь!» «Напрасно вы так!» — улыбался Волков. Он согласился помочь нам, и его даже бить не пришлось. «Я вам вот что скажу, Фольков! Я повешу его при первой возможности!» «Давайте дождемся, пока он даст нам денег!» — произнес солдат, покосился на барона и спросил. «Барон, а вы, случайно, денег ему не должны?» «Клянусь, Фольков, я повешу эту пиявку при первой возможности!» — усмехаясь, отвечал барон.